Фрозе Вальзера направление не имеет никакого значения. У этого корабля лишь одна функция – плыть, как у построенного Ноем, ковчега. Собеседник первого поэта в России – традиционно первый читатель. Пушкин беседует с царем, Пастернак с генсеком, таксатор прогулки – налоговый инспектор, символ – местного порядка вещей. Беседа со швейцарским налоговым чиновником становится разговором о высшей власти, о нерукотворном памятнике, о главе непокорной. То, что в России измеряется высотой Александрийского столпа, здесь размером налоговой процентной ставки. Привычной системе ценностей мира сего Противопоставляется обратное, в которой деньги, общественный успех, погоня за престижем – ничто. Прогулка все. Прогулка – пера по бумаге. Сам налоговый инспектор представляет ценность только потому, что перо автора касается его. Важным делом занимаются не те, кто зарабатывает деньги – или едет во встреченном на железнодорожном переезде в военном эшелоне. А он — автор. Пусть он для них лишь праздно шатающийся, так сказать. Пусть они презирают того, кого считают бездельником и тунеядцем. Им проститься, ибо не ведают, что творят. На самом деле это он идет и занимается самым важным делом, забирает их с собой в то настоящее время, где они не состарятся и не умрут, и только от него, от пишущего «я», зависит, кого взять с собой в этот корабль, в этот единственный ковчег, собаку, ребенка, дерево. «Я хозяин мира, властелин времени», Это его перо казнит и милует. Это он обладает привилегией и возможностью выбрать, что захочет, хоть промелькнувшую креолку, и спасти ее из так называемой реальности, забрать с собой из ненастоящую ускользнувшей секунды в единственное настоящее время, где все происходит без конца, и он всегда будет встречать на лестнице эту креолку или перуанку, а может и бразильянку, И смерть — только слово. Кстати или не кстати, а потому в скобках. Один мой знакомый швейцарский писатель, в меру удачливый, в меру талантливый, в меру стесненный в средствах, рассказал мне, как послал в налоговую инспекцию вместо заполненной декларации о доходах переписанный отрывок из вальзера гимн всех писателей, обращение к таксатору из прогулки, В ответ ему прислали требование заплатить средний размер налога по кантону. У налоговых чиновников своя поэзия. Вальзер вроде бы все время помнит о читателе. Зовет за собой, то и дело протягивает руку, но до нее никак не дотянуться. Постоянное обращение к так называемому «любезному читателю» звучат как насмешка. В них слышится горький сарказм, ибо у писателя нет никакой уверенности в том, будет ли у этих строк он вообще, этот самый любезный читатель, читающий предоставлен самому себе в этом словесном потоке и должен на свой страх и риск ступать по скользким камням между исповедью и самоанализом, мудростью и банальностью, болью и шуткой». Ирония и наивность в прозе Вальзера свернулись в ленту Мёбиуса, став единым целым, без перехода. Под наивностью всегда скрывается ирония, а под иронией — наивность. Но если все в тексте Вальзера, проникнутой иронией — обманка, то почему паузы между словами наполнены такой живой тоской? Почему сквозь обломки несовместимых стилей груды обветшалых эпитетов, затоптанных сравнений, с такой силой пробиваются его человечее тепло, неуверенность, приливы счастья, грусть, отчаяние. В прозе главная достоверность. Слова должны быть достойной веры. Достоверность вальзеровской прозы строится на другом уровне. Реальность человеческого, правда ощущений, держится не сюжетом, не конструированием персонажей, не описаниями, а сбивчивым дыханием говорящего, его ломким голосом, придумываемое им не настоящее, но он настоящий. Его лукавое перо вводит в заблуждение читателя Но каждая неправда пера подчеркивает правду пишущего, сидящего в эту минуту за столом и выводящего на бумаге именно эти буквы. Слишком много человеческого проступает сквозь иронию. Слишком явно слышатся в разговоре с книгопродавцем обиды от непризнания, Слишком плохо запрятана горечь зависти в безразличие к литературному успеху и в издевку над удачливыми писателями. Слишком часто останавливается герой перед чужими окнами, перед чужой жизнью, наполненной заботами о быте, о семье, приглядывается, прислушивается, а еще тоска по ребенку. По воспоминаниям бывших учеников Лизы, Вальзер их сторонился, не знал, как себя с ними вести, неумение обращаться с детьми в жизни, компенсируется восторгами по поводу каждого встреченного ребенка в его текстах. И слишком живая боль прорывается в конце прогулки, когда герой сокрушается, что сделал неправильный выбор, И дал любимой девушке уехать. Не остановил ее, не удержал в своей жизни. Отказ от простого человеческого счастья предопределен. В выборе между искусством и женщиной нет выбора. В ранней прозе Вальзера «Художник» герой расстается со своей любимой, чтобы не потерять искусство. «Я ее забуду». Я забуду всё Я ужасно хотел бы верить в то, что меня гонит отсюда не искусство, но, положа руку на сердце, я думаю, что это именно оно. Но человек не может без ласки. В прогулке одиночество, тоска по ласке с приближением к концу начинают переполнять текст до краев, Герой спасается природой. Ведь никто не приласкает, кроме ветра и листвы. Никто не прикоснется к плечу, кроме тени от дерева. Природа — это мир без людей. Другая сторона одиночества. В прозе Вальзера достоверно главное описание. Описание одиночества Творца. Ключ к прогулке Томцак. Мне навстречу вышел человек. Чудовище. Огромный урод, от которого потемнело на улице. Зловещий тип, необъятный ввысь и вширь, которого я, к несчастью, слишком хорошо знал. Существо страннее странного. Короче, великан. Томцак. «Томцак» появляется ниоткуда, перегораживает дорогу и делает продолжение прогулки невозможным. Неправда ли, любезный читатель, уже в самом имени звучит что-то ужасное и мрачное? «Томцак» — звукопись, «Зак» — немецкоязычная передача звука от удара тесака В лавке мясника «Цак!» Кто это? Или что? Почему это видение парализует гуляющего? Его скорбный зловещий вид, Вся его трагичная кошмарная сущность Привели меня в ужас, миг лишили чудесных светлых надежд И прогнали веселье и радость. «Том-Цак!» Они знакомы и даже слишком хорошо знают друг друга. Но что их связывает? Рядом с ним я оказался себе карликом или жалким слабым ребенком. Этот великан мог бы растоптать или раздавить меня с величайшей легкостью. Ах, я знал, кто он! Конечно, они знакомы и даже слишком хорошо. Невозможно не знать самого себя. Встреча с томцаком, встреча с собственным страхом. Он может перегородить дорогу и сделать светлый день тьмою где угодно и когда угодно. Это не страх смерти. Писатель не боится смерти. Она его подмастерье. Его настоящий страх перестать писать. Страх, что слова больше не придут, оставят его навсегда. Томцак — это жизнь без писания, без творчества, без смысла, тьма. Томцак — это весть из пустоты, из бессловия. Томцак — его будущее, предчувствие надвигающегося, осознание грядущей тьмы. Томцак — это он сам но по ту сторону. Томцак все время приходит за ним, чтобы забрать его, заключить свои объятия и единственная возможность освободиться — писать. Томцак отступает, когда Перо продолжает свою прогулку. Иногда кажется, что прогулка — о счастье! О счастье творить! Будущее поблекло... И прошлое рассеялось. Мгновение пылало и заполняло своим пламенем весь мир, и я плыл в этом мгновении. Я больше не был самим собой, кем-то другим, и только благодаря этому снова ощутил себя по-настоящему самим собой. В этой сцене пик рассказа. Эйфория творчества, растворение пишущего во всем описываемом, «я» ощущает себя самим собой, единение с только что сотворенным мирозданием, пронзительные моменты счастья, знакомые каждому творцу, ощущение левитации, тот самый трепет, ради которого живут книгами, музыкой, красками. Куда ведет пишущего прогулка? Никуда. К самому себе. Прогулка заканчивается там, где началась. Фиктивный герой отправляется в свою коморку, где его не ждет никто, кроме призраков. Голосов, которые будут преследовать Вальзера всю долгую оставшуюся жизнь. Реальная прогулка — заканчивается точкой на белом поле. Возвращение в неписание, во тьму несуществования. Вернуться домой, значит вернуться в ненаписанное, в неописываемое, в неподвластное языку, в недом. Цель прогулки в том, чтобы оттянуть этот момент возвращения в никуда, И Перо знает об этом с самого начала. Поэтому текст никуда не торопится, действие затягивается, а герой без конца заговаривается, захлебывается речью. Говорение как заговор. Как знахарь заговаривает зубную боль, так «я прогулки» заговаривает неотвратимое возвращение туда, где поджидают, Объятие Томцака. Цель Писания – не останавливаться, не ставить последнюю точку. Это единственная возможность не стать Томцаком. Концовка прогулки переворачивает весь текст и освещает смыслом. Прогулка – жизненный путь, пройденный в знании о необходимости последней точки – в понимании и в смирении перед тьмой белого поля. Прогулка о борьбе с томцаком и о признании поражения. Любая прогулка и любые слова рано или поздно должны закончиться перо, не может бежать по бумаге вечно. Это текст о смирении. Голоса, которые будут упоминаться в истории болезни Вальзера, Многие годы до самого конца стали впервые появляться по ночам в бильские годы. Кто-то его зовет из темноты в комнатке под крышей Голубого Креста. Мать? Может быть, отец, умерший тут же в Биле в феврале 14-го года? Адольф Вальзер родился в семье, где было 15 детей. У него самого было восемь. Ни у одного из братьев и сестер Роберта детей не будет. Брат Эрнст, в то самое время, когда создается прогулка, происходит трагедия с Эрнстом Вальзером, учителем средней школы и талантливым пианистом. Призванный в армию, он пытается защитить свое человеческое достоинство от унижений начальства и попадает под арест». Эрнст убегает из военной тюрьмы. Его ловят и сажают в психиатрическую лечебницу. Там ему ставят диагноз «шизофрения». 17 ноября 1916 года Эрнст умирает в клинике вальдао под Берном. Это место еще сыграет свою роль в судьбе Роберта. «Другой брат? Герман?» Старший брат, профессор географии Бернского университета Кончает с собой 1 мая 1919 года Никто никогда не узнает, чьи голоса мучили бессонными ночами Роберта Вальзера С оставшимися в живых родными отношения у Вальзера складываются сложные Самый близкий ему человек, сестра Лиза но приязнь между ними однобокая. В письмах Вальзер отзывается о своих визитах в Беллей с восторгом. Сама Лиза будет вспоминать, что стеснялась показываться с братом на людях из-за его одежды. Он выглядел неприлично. В письме Хенриксону, директору клиники в Херизау, она напишет в 1937 году. «Я раньше могла выносить Роберта часто только с большими усилиями, и очень страдала от его тиранической сущности, когда он оставался у меня в гостях продолжительное время. Расставаясь в Берлине с братом, Вальзер расставался со своим прошлым, но прошлое не отпускает. Карл в войну тоже возвращается в Швейцарию и поселяется в Цюрихе. Братья стараются не общаться, Но тень старшего по-прежнему преследует младшего. В 1920 году Вальзер переделывает прогулку для своего сборника «Зеэланд», сокращает, переписывает, упрощает. Издатель сборника согласен печатать книгу, только если в ней будут иллюстрации Карла. Роберт против, но ничего сделать не может. Как бывает идеальное убийство – Так бывает идеальное унижение. За пять гравюр, опубликованных в книге брата, иллюстратор получает гонорар в тысячу франков, автор за свою книгу — только 800. Годы в биле со стороны могут показаться идиллией. Он много работает, одна за другой выходят книги, С 1913 по 1921 годы у него выходят восемь книг. «Война» изолирует Вальзера от издателей в Германии, но его поначалу начинают охотно печатать на родине. За ним тянулся шлейф литератора, признанного в столицах. Отныне он публикуется в основном в маргинальных изданиях и небольших швейцарских издательствах, все больше удаляясь от так называемой большой литературы. По-прежнему у него есть узкий круг ценителей при отсутствии какого-либо успеха у читателя. Главный швейцарский литературный авторитет того времени, редактор отдела культуры самой влиятельной газеты страны Ноэ Цюрхерцайтунг Эдуард Короди называет прогулку в своей рецензии «маленьким шедевром». Если бы такие писатели, как Вальзер, принадлежали к так называемым «ведущим умам», то войны не было бы, пишет Герман Гессе в 1917 году в рецензии на жизнь поэта. «Если бы у него было сто тысяч читателей, мир стал бы лучше. Но каким бы ни был мир, он оправдан существованием людей, подобных Вальзеру». На самом деле, Каждая публикация все дальше отодвигает автора на литературную обочину. Гонорары ничтожные, тиражи крошечные. По-прежнему его книги остаются пылиться на полках в книжных магазинах. Что ж, лучше оставаться на полке, чем попасть в руки не к своему читателю. Читают то, что попадает, что называется, в нерв времени. Во все времена важна актуальность темы. Это не про Вальзера. Он пишет не про великое, а про ничтожные мелочи, и этим сбивает современников с толку. Он пишет о так называемом «мелком», и потому сам кажется им «мелким». Величественные идеи оборачиваются почему-то всегда кровью и насилием. Его перо не знает ничего величественного, вернее, признает таковое недействительным. Вальзер чурается швейцарских коллег, занятых своей литературной жизнью. Когда писатели приглашают его к себе, он снова надевает клоунский колпак. Клоунада становится все отчаяннее. Знакомый Вальзера Эмиль Шибли устраивает ему выступление в престижном литературном обществе в Цюрихе. Вальзер, игнорирует железную дорогу и отправляется пешком. Идет двое суток. В Цюрихе он останавливается у президента общества Ханса бодмера тот, шокированный видом писателя, просит его прочитать то, с чем Вальзер собирается выступать перед публикой. Вальзер начинает читать. бодмер приходит в ужас. «Но господин Вальзер! Вы же...» «Не умеете читать вслух!» Возмущенный автор стучит кулаком по столу. «За кого вы меня принимаете? Я шел пешком в Цюрих не для того, чтобы отказаться от гонорара!» В конце концов находится выход. Вальзер получает гонорар, но текст читает не он. В зале объявляют, что автор за При этом живой и здоровый — Он сидит в первом ряду в малом зале Тонхалле. Это была очень грустная клоунада. Вальзер пишет много, но манускрипты все чаще возвращаются, а то и вовсе пропадают. Так исчез роман «Тобольд», написанный зимой 1919 года. Каждый отказ — удар по авторскому самолюбию. Унижение его достоинства. Уверенность в своих силах все время подвергается жестокому испытанию. Плоды его труда никому не нужны. Работа впустую. Ценности, которые не представляют для окружающих, никакой цены. Рядом с ним нет никого, кто бы поддерживал его Писание. Его борьбу за право быть тем, кто он есть – и меньше всего верят в него самые близкие. Сестра Лиза предлагает ему заняться, наконец, делом и устроиться больничным служителем в клинике Беллей. В Билле его держат за городского сумасшедшего. Каждое соприкосновение с миром причиняет боль. Реальность сдирает кожу, как наждачная бумага. Он сокращает общение до минимума. Одиночество — его лекарство от ненужных людей и потраченных в пустую слов. На него начинают накатывать приступы отчаяния. В одном письме он пишет, «В нынешние времена каждая мать должна радоваться, если ее сын не проявляет никаких наклонностей к писательству» и тому подобному. Похоже, любая мать будет этому рада в любые времена. Он отказывается от компромиссов с издателями и читателями, отказывается от борьбы за общественное признание, но это совсем не значит, что оно ему не нужно. Он выдает себя почти в каждом тексте, в жизни художника, 1916 год. Вальзер описывает писателя, в котором, как в каждом его персонаже писатели, невозможно не узнать самого автора. Из слухового окошка выглядывает любопытная голова. Осматривается. Возможно, этот бедный обитатель чердака, писатель, который страстно мечтает о славе и красивых женщинах, как это может только он, или я не знаю, кто. Ирония здесь лишь поверхностная, а тоска сквозь эти строчки прорывается настоящая. И ему нужно уехать. Он не хочет больше быть городским сумасшедшим там, где он родился, ходил в школу, где его семью все знают. Он хочет уехать в город, в котором можно раствориться, спрятаться, стать незаметным. Повод скоро подворачивается. Знакомый устраивает его с января 1927 года на должность библиотекаря в Государственном архиве Берна.